ЧЕТВЕРГ. ШЕСТЬ ДНЕЙ С МОМЕНТА ИСЧЕЗНОВЕНИЯ. ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ. Пиппа широко зевнула и уставилась на тарелку с тостом. Есть не хотелось. «Не выспалась?» — спросила мама, наблюдая за ней поверх кружки. Пипа пожала плечами и взяла тост. Сидящий напротив Джош... Бубнил себе под нос какую-то песенку, усердно загребал в рот шоколадные хлопья и не забывал, болтая ногами, нечаянно пинать ее под столом. Пипа не реагировала, лишь убрала скрещенные ноги под стул. В приемнике, как всегда настроенном на BBC регионы тихо мурлыкала музыка. Песня подходила к концу, ведущие переговаривались под затихающие ударные. «Немного ли ты на себя берешь с поисками Джейми?» — встревоженно спросила мама. «Нет, мам!» — ответила Пипа и почувствовала где-то глубоко под кожей нарастающее раздражение. «На кону его жизнь! Как я могу от этого устать?» «Ладно, ладно!» — мама забрала у Джоша пустую миску. «Уже и слова нельзя сказать. Я же беспокоюсь о тебе!» «Пришло сообщение о траве. Еду в суд. Сегодня объявят результаты рассмотрения. Как ты?» Пипа встала, взяла тарелку и сгребла тост в мусорное ведро. И тут же, почувствовав мамин взгляд, начала оправдываться. «Я не голодна. Возьму большой мюсли-батончик в школу». Не успела она пройти по коридору и нескольких шагов, как мама ее позвала. «Мне в туалет надо!» «Пипа, быстро сюда!» — закричала мама. Услышав в мамином голосе нотки страха, Пипа мигом развернулась и, скользя носками по дубовому паркету, помчалась на кухню. «Что такое? Что?» — протараторила она, перебегая глазами с растерянного Джоша на маму, которая потянулась к радиоприемнику, чтобы сделать погромче. «Слушай!» Труп обнаружил выгульщик собак вчера утром около шести часов в лесу рядом с трассой А-413, соединяющей Литл Килтон с Амершем. На месте происшествия работает полиция. Личность умершего пока не установлена, однако по описанию это белый 20-летний мужчина. Причина смерти устанавливается. Представитель полиции округа Темзевелли сообщает. «Нет», — произнес кто-то. Наверное, она сама. Пипа не понимала, что шевелит губами и говорит, сливая в одно слово. «Нет! Нет! Нет!» Ноги приросли к полу, руки онемели. «Пипа!» На мгновение все вокруг замедлилось, комната куда-то поплыла. Страх окутал ее липкой пеленой. «Пипа!» Пипа пришла в себя, в ушах гудел пульс. Рядом стояла мама, в глазах которой отражалось испуганное лицо Пиппы. «Иди!» — мама развернула Пипу за плечи. «Я позвоню в школу, скажу, что ты опоздаешь». Далее одна из моих любимых песен восьмидесятых. «Sweet Dreams» — бормотала радио. «Это не он!» — с придыханием лепетала Пипа. Иди скорее! Мама легонько подтолкнула ее к выходу. Загудел телефон. Звонил Конор. Дверь ей открыл он же. Глаза красные, верхняя губа подергивалась. Пипа вошла и молча коснулась его руки выше локтя. Где твоя мама? спросила она, убирая ладонь. Здесь. Хрипло ответил он и повел Пипу в гостиную. Яркий дневной свет неуместно заливал комнату жизнерадостным сиянием. На диване, завернувшись в старый плед и спрятав лицо в салфетку, сидела Джоанна. Пипа пришла, почти прошептал Конор. Джоанна подняла пухшие глаза. В ней будто что-то надломилось. Не сказав ни слова, она взяла ладонь пипы в свою, и когда пипа села на диван, Они обнялись. «Нужно позвонить детективу Хокинсу», — отодвигаясь, сказала Пипа. «Спросить, опознали?» Артур им звонит. Джоанна немного отодвинулась, чтобы между ними сел Коннор. Артур разговаривал по телефону на кухне и, судя по голосу, шел к ним. «Да», — увидев Пипу, он заморгал. «Джейми Рейнельдс. «Нет, рей Нольц, через «Е». «Да». «Номер дела?» э -э Его глаза метнулись к Джоанне. Она встала с дивана, но Пиппа тут же начала диктовать цифры. «Четыре, девять, ноль», — повторял вслед за ней Артур. «Ноль, один, пять, два, девять, три». Он поблагодарил ее кивком. «Да». Пропал без вести с вечера прошлой пятницы. «Вы уже установили личность? Да сколько можно ждать?» Он закрыл дверь и прислонился к ней, уперев палец в голову. Ожидание тянулось бесконечно. Грудь так сдавила, что приходилось дышать через силу. Пипа молила. Она сама не знала кого, молила кого угодно, чтобы это оказался не Джейми. «Ведь она обещала Конору, что найдет его брата, обещала спасти!» «Только не Джейми!» Посмотрев на Конора, Пиппа почти беззвучно спросила, «Мне уйти?» Конор взял ее руку в свою липкую ладонь. С другой стороны он взял за руку маму. Они ждали. Закрыв глаза, Артур надавливал пальцами на веки, скорее всего, до боли, и напряженно дышал отрывисто выталкивая воздух из легких они ждали и ждали да очнулся артур широко распахнув глаза сердце пиппы билось громко как барабан здравствуйте детектив сказал артур да я звоню по этому поводу да конор до боли сжал ее руку да я понял «Так значит...» У Артура задрожала рука. «Понял, да». Он умолк, слушая, что ему говорят. А потом вдруг как-то сник, подался вперед, отвел телефон от уха, другой рукой закрыл лицо и зарыдал, издавая высокие, несвойственные человеку звуки, которые сотрясали все его тело. Конор взял Пипу за руку, «Не в силах вымолвить ни слова». Артур выпрямился. По открытому рту текли слезы. «Это не Джейми», — вымолвил он. «Что?» — Джоанна встала, вскинув ладони к лицу. «Это не Джейми», — повторил Артур, задыхаясь от рыданий. «Это кто-то другой. Родственники только что его опознали. Это. «Не Джейми!» «Не Джейми!» — не веря ушам, переспросила Джоанна. «Нет!» — Артур обнял жену и заплакал ей в волосы. «Это не наш, сынок! Не Джейми!» Раскрасневшийся Конор выпустил руку Пипы, обнял родителей и заплакал вместе с ними. В их общем плаче сошлись облегчение, горе и смятение. Несколько минут, совсем недолго, они думали, что их сына и брата нет в живых. Пипа поднесла глазам руку и сама горячо заплакала, слезы впитывались в рукав Джемпера. Она мысленно благодарила ту невидимую сущность, которой молилась до этого. Им выпал еще один шанс. Последний.